«Значит, присяга». После разговора с Кальраби Мошка целых три дня чувствовала себя не такой одинокой. Это было приятное и непривычное чувство, и она решила не анализировать его, чтобы оно не потускнело. Тем более, что в эти дни ей приходилось нелегко. Клент как будто стал тяготиться ее присутствием, но и отпускать надолго в город не решался. Он постоянно посылал ее с поручениями, но требовал возвращаться как можно скорее. Если же она задерживалась, он начинал нервничать. Но если она возвращалась раньше, чем он рассчитывал, он раздражался и выстукивал пальцами марши по краю стола. Однако Мошка теперь взяла за правило не дерзить ему и вообще держаться с ним как можно тактичнее. Это породило еще большее отчуждение между ними, и Мошка начала всерьез бояться его, Так что на ночь она стала брать в кровать сарацина. Ее не раз посещал соблазн удрать от Клента, но она понимала, что он непременно найдет ее и наверняка убьет, или же повесит на нее вину за убийство Куропата. Более того, она ни за что бы не бросила сарацина, а Клент запирал его в чулан каждый раз, как мошка отлучалась, как бы для его же безопасности. «Мы пока заляжем на дно», — говорил ей клиент, и подождем ответа ее светлости. Но Мошка была убеждена, что никакого ответа они не дождутся. В городе она собирала слухи об аресте ключников и о побеге тетеревятника, который обвинил книжников в нарушении правил. Мошка приносила Кленту газеты, и тот внимательно изучал каждую заметку, выискивая тайные признаки того, что война между гильдиями началась. В один из дней вспыхнул пожар на бумажной фабрике. Люди считали, что это дело рук ключников. «Аромайте Теревятник сделал первый шаг», — заключил Клент. «Это его предупредительный выстрел в сторону книжников. Как я и думал, он винит их в аресте ключников. Хочет их напугать, чтобы те принесли извинения. Зря старается». Дни шли. Суд над ключниками неумолимо приближался. А с извинениями никто не спешил. «Сбегай, посмотри, кто пришел. То и дело говорил Клент. «Я точно слышал, как хлопнула дверь. Если это констебль, навостри ушки и подслушай, что он скажет. И бегом назад!» Мошка спускалась на кухню и замирала за дверью, готовая тотчас вернуться обратно, если услышит шаги. Обычно там пирожок в полном одиночестве пекла пирожки и напевала балладу про доблестного капитана Блита. Иногда Мошка слышала, как пирожок выходит на крыльцо и торгуется с скрабейником или старьевщиком. Мошка часами сидела у окна, глядя на бесконечную череду взволнованных, хмельных или разгоряченных пар, входящих в брачный дом. Многие невесты безуспешно пытались спрятать округлый живот под пышными одеждами. Иногда Клент, завидев на ком-то перчатки, говорил Мошке. «Ну-ка, сбегай в часовню. Посмотри, снимут ли они перчатки, когда будут обмениваться кольцами». Он подозревал, что ключники пришлют агента разделаться с ним, но до сих пор это всегда оказывались обычные люди. Но однажды Мошка услышала через кухонную дверь, что констебль расспрашивает о посетителях брачного дома. «Бывает, люди хотят поинтересоваться», объясняла ему Пирожок. «Но в дом мы пускаем только тех, кто приходит жениться, а комнаты сдаем счастливым молодоженам на первую брачную ночь». Судя по тону, она была несказанно рада за них, и Мошка закатила глаза. «Все записаны в журнале. Кроме них в дом не заходит никто, кроме мистера Бокерби и меня». «И ваших постояльцев», — добавил Констебль. «Ах, ну да», — согласилась Пирожок. «И постояльцев». «А скажи-ка мне...» «У этих ваших постояльцев нет ли с собой гуся?» «О, да! Большущий такой белый гусь! Я никогда такого здоровущего не видела. А что?» «Нет, ничего. Так, к сведению. А ты не слышала, чтобы они упоминали о некоем Куропате?» «Нет, по крайней мере, не при мне». «Ах, да! Что-то подобное слышала через дверь, когда проходила мимо их комнаты. Вы не подумайте, я не подслушивала, я не такая». Но не затыкать же уши, когда я иду мимо, а они кричат друг на друга. Не знаю, может, они обсуждали суп из куропатки? А ты часто обсуждаешь суп так, что слышно в соседней комнате? Да вроде нет. А мистер Клент сейчас у себя? Да, должен быть. По утрам он почти никогда не выходит. Тогда я поднимусь, поговорю с ним. Громко скрипнул стул, будто с него встал человек. Что это было? спросил констебль. «В коридоре кто-то есть?» «О, нет, нет!» — сказала пирожок. «Это кукуруза сушится. Я ее развесила в часовне. Она иногда так потрескивает». Когда констебль выглянул в коридор, там никого не было. Только кукуруза на веревке покачивалась, как на ветру. Констебль прошел до конца коридора и постучал в последнюю дверь. Получив разрешение, он вошел клиент вальяжно сидел на подоконнике с пером, и листом бумаги в руке, всем своим видом давая понять, что поглощен поэтическими трудами. При виде констебля он кинул прощальный взгляд на облака и, поморгав, словно стряхивая грёзы, поклонился вошедшему. — При много извинений, добрый сэр, — сказал Клент. — Я думал, эта служанка Бокерби принесла чай. Будьте добры, присаживайтесь. Констебль придвинул к себе единственный стул и уселся. «А вашей служанки здесь нет?» — спросил он. «О, нет. Я послал ее купить чернил». «Жаль. Я как раз хотел с ней поговорить». «Ну да ладно. Я могу вам сообщить, что мы установили личность убитого. Вы что-нибудь слышали о некоем Куропате?» Клент поднял брови и воззрился в потолок, в искренней попытке вспомнить. «Вроде бы слышал мельком», — сказал он. «Но где и когда...» «Не вспомню, хоть убейте». Речники забеспокоились, что бедолагу прирезали браконьеры и развесили повсюду листовки с описанием внешности. Хотя он так посинел и раздулся, что опознать было непросто. «Надеюсь, вы понимаете. Удачно, что у него было кривое запястье». Констебль закатал рукав и стукнул пальцем себе по руке. Один носильщик на причале признал по нему капитана баржи. Клент слушал Констебля с вежливым равнодушием. как бы сквозь дымку поэтических видений. «Так что», — продолжал констебль, «мы отправились в Рыбацкую бухту и выяснили, что шкипера одной баржи не видели уже неделю. Нам сообщили, что первый помощник заливает заворотник в селёдке под шубой. Мы нашли его там. И что бы вы думали? Только один из моих людей положил руку ему на плечо, как тот подскочил, да и кинул мне в лицо свою тарелку, а сам бросился к выходу. Решил, что мы пришли арестовать его за контрабанду. Здоровенно, детина. Мы его втроем еле уложили. И вот, сидим мы на нем, а он клянет нас почем зря Бога в душу. И говорит. Говорит, что его сдали мерзавцы-пассажиры, которые плыли у них на барже. Вот их словесный портрет. Жирный Боров с манерами адвоката и девчонка, похожая на хорька, с крашенными бровями». Сказав это, Констебль замолчал и внимательно посмотрел на Клента. а тот постарался натянуть выражение невинного любопытства и улыбнуться. Но улыбка вышла затравленной, и в наступившей тишине стало слышно его напряженное дыхание. «А еще, добавил Констебль, — «он упомянул гуся». С этими словами Констебль выразительно оглядел пол, усеянный белым пухом и птичьим помётом. «Ах, гуси чудесные птицы!» — воскликнул Клент. Охраняют дом лучше любого мастифа. «Мистер Клент», — сказал Констебль и поддался вперед, упершись локтями в колени. «Я надеюсь, вы сможете войти в мое положение. Я не хочу мешать джентльмену, работающему на леди Тамаринт, или устраивать скандал, который может затронуть ее имя. Но я не сомневаюсь, что вы знали из самого капитана Куропата, и чем он занимается. Дело приняло слишком серьезный оборот, чтобы спустить его на тормозах. «Поэтому, мистер Клент, я должен задать вам вопрос. Вы, наверное, догадываетесь, какой?» Констебль откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и взглянул в глаза Кленту пристально и злобно. «Кто переплавляет идолов на оружие?» Клент ожидал чего угодно, но только не этого. Так что ему не пришлось разыгрывать удивление. Глаза его сами собой полезли на лоб, а рот растянулся в нелепой улыбке. «Что, простите?» — выговорил он нетвердым голосом. «Может, я неправильно расслышал? Не могли бы вы слегка прояснить?» Скрутив помощника капитана, мы вернулись на баржу и допросили команду. Большинство отмалчивалось, но Юнга раскололся и сообщил, что под палубой скрыт контрабандный товар. Мы подняли несколько досок и увидели больше сотни идолов. Как вы знаете, для устойчивости в статуэтки вплавляют свинец. Могу вас заверить, во время войны другого свинца не найдешь, он весь уходит на нужды армии. А еще мы нашли под палубой заготовки для отлива пуль и плавильную печку. Ни для кого не секрет, что наш благородный герцог отчаянно ищет лидера дьявольского заговора против королев-близняшек. И теперь мы можем смело утверждать, что эти контрабандисты являются частью заговора». «Боже правый!» — воскликнул Клент. «Могу заверить вас, сэр, что я знаю об этом не больше, чем горошина, только что выпавшая из стручка. Это правда, что мы с помощницей приплыли на этой барже из суровой качели. Вы утверждаете, что капитана звали Куропат? Пусть так». но если первый помощник считает, что нам известны его темные делишки, он просто-напросто сумасшедший». Констебль медленно кивнул, но ответ его явно не удовлетворил. «Что ж, хорошо, мистер Клент», — сказал он и встал, чтобы уйти. «Возможно, вы вспомните что-то еще о капитане Куропате, и тогда, я надеюсь, вы скажете мне об этом. А когда вернется ваша помощница, я буду вам признателен, если вы направите ее ко мне в участок». Хочу задать ей несколько вопросов. Понимаете ли, ее видели на барже Куропата на следующий день после его исчезновения. Якобы она поднималась на борт и говорила с кем-то из команды». Сказав это, констебль коротко кивнул и вышел из комнаты, оставив клиента на подоконнике. Тот сидел неподвижно, пока констебль не спустился с крыльца и не ушел по улице. Тогда клиент сдернул с кровати свое пальто, под которым лежала, свернувшись калачиком, мошка. Глаза Клента горели триумфом, а по лицу расползалась улыбка, от которой мошке стало не по себе. Девочка соскользнула с постели и встала на ноги. «Ты видишь это?» — спросил Клент и поднял указательный палец. Мошка взглянула на палец, затем на его лицо с безумными глазами и даже на потолок, куда тыкал Клент. Но что он имеет в виду — не поняла. «Проблеск света», — пояснил Клент. «Это первая ласточка нашего спасения из мрака безысходности. Дай мне миг тишины, и я найду его». Он закрыл глаза и стал медленно двигать руками перед собой, будто нащупывал трещину в невидимой стене. Мошке было жутко на него смотреть. Она всерьез опасалась, что он окончательно спятил. Если что, она была готова броситься вон. «Есть!» — сказал Клент и открыл глаза. Лицо его расцвело безумной торжествующей улыбкой. Лазейка узка, но при должном старании мы протиснемся в нее. Мы снова почувствуем лучи солнца на наших лицах. Слушай меня внимательно. Неделю назад ты видела, как Хопвуд Пертелис забивает детям головы своими тлетворными идеями. Так? как хорошо воспитанная девочка и верная черь своего королевства, ты проследовала за негодяем, чтобы узнать, где он прячется, и увидела, что он заговорил с нашим капитаном Куропатом». Потом учитель передал капитану кошелек, и они ушли вместе. Но он не... «Откуда ты знаешь?» «Так вполне могло быть, и наверняка было. Если Пули купил Непертелис, значит, кто-то из его соратников». Ты пойми, все идеально сходится. Держись этой версии, и мы спасены. Куропата убили радикалы, когда он попытался шантажировать их. Констебль одним махом раскроет два преступления — заговор и убийство. А мы с тобой будем спасены. Но мистер Пиртелис, он радикал. Должно быть, он спит и видит, как насаживает на вертел молоденьких принцесс и жарит их на медленном огне точно каштаны. Мошка в это не верила. Пертелис показался ей совсем другим, искренним молодым человеком с вечно удивленными голубыми глазами. У нее не лежала душа вешать на него чужое преступление. «Я видела, как он вернул торговцу упавшую улитку», — сказала Мошка. «Ну точно чокнутый. В любом случае его уже не спасти». Его как пить дать повесят за предательство. Убивал он Куропата или нет, роли не играет. А в нашем положении жалость к обреченным непозволительная роскошь». В словах Клента звенела безупречная и пугающая логика. Можке было нечего возразить ему. Она молчала, пока он надевал пальто и парик. «Ну, что раскисло? Радуйся, что мы спасены». «Пойми, дитя, я вполне понимаю твои колебания, но поверь мне, никто не сможет опровергнуть такую историю, когда ты расскажешь ее в участке. Никто и пытаться не станет. Ну, пойдем, нельзя задерживаться. Не будем давать лишний повод для подозрений». Мошка вышла с клиентом из дома. Она двигалась за ним по улицам точно сомнамбула. Она уговаривала себя, что ложь, которой он ее склоняет, никому не сделает хуже. А кроме того, разве есть у нее выбор? Если она обвинит в убийстве Клента, тот сделает все возможное, чтобы ее повесили за компанию. Внезапно она подумала, что надо было рассказать все Кальраби. «Гляди-ка», — сказал Клент, показывая тростью на продавца книг, «моя баллада о славном капитане Блите имеет успех». Едва она вышла, каждый грошовый писака почел своим долгом опубликовать свою версию его героических похождений. Послушать их, так этот разбойник только тем и занимается, что спасает от беды благородных дев, раздает деньги беднякам и помогает неудачливым фермерам расправляться с кредиторами. И к тому же он воплощенный джентльмен, учтивы с кавалерами и галантный с дамами. Боже, какая чушь! Кажется, Клент снова пребывал в прекрасном настроении. «Мошка», — добавил он, — «напомни-ка мне на обратном пути купить новых перьев. Я, пожалуй, напишу леди Тамаринт, как ты просила, что рекомендую тебя в школу книжников. Как лучше тебя изобразить чистым и непорочным созданием с душой ангела или деловой сообразительной особой, которая все схватывает на лету? Пожалуй, я слеплю твой образ, смешав в идеальных пропорциях и то, и другое. Знаешь, странно в этом признаться, но, кажется, я буду по тебе скучать. На обочине, рядом с печью для обжига кирпичей, сидел беспризорный мальчишка, перепачканный углем. Мошка поймала его взгляд. Мальчик, забыв о бурлящем котелке, зажатом в длинных щипцах, смотрел на нее с завистью и презрением. «Подумать только», — вещал Клент. — «поначалу я считал тебя обузой. Как я мог так ошибаться? Признаюсь, я поражен твоим умом и природной смекалкой. Если бы ты не тянулась так к леди Тамаринд, но я знаю, что попасть к ней во дворец — твоя заветная мечта». Серый шпиль дворца леди Тамаринд возвышался над крышами, словно воздетый к небу палец, призывающий к тишине. Мошка увидела в дверях парикмахерской девушку, вот так же приставляющую палец губам. Она успокаивала мальчика, который громко говорил, показывая на мошку. «Что до меня, — продолжал Клент, — то я давно хочу вернуться в столицу. Хорошо, конечно, быть серьезной фигурой здесь, в Манделеоне, когда ты всем так нужен, но иногда так хочется стать мелкой рыбёшкой в большой пестрой стае». А когда у тебя все устроится с ее светлостью, в чем я ничуть не сомневаюсь, ты должна убедить ее съездить с тобой в столицу и посмотреть хрустальный дворец. Каждая из миллиона его окон тоньше твоего мизинца. И стёкла в них так обтёсаны, что на полу в зале образуются удивительные красоты переливчатые узоры. Там гуляют леди в платьях с таким длинным шлейфом, что на нем можно выткать историю целого королевства. А если твоя хозяйка мне позволит, я свожу тебя в клуб «Голова в небесах», где можно сидеть под зеленым балдахином с бахромой и потягивать вино цветом, как ежевичный сироп. Из бокалов узких точно пика. А из окон открывается вид на реку Малюту, по которой скользят такие красавицы-баржи, каких не увидишь больше нигде. «А как насчет вида на виселице?» — думала Мошка. «С грачами, ковыряющими перекладины в ожидании новых трупов. Или на старый полицейский участок, круглый, как бочка, пожеванный временем, точно горелый пирог с высокой тюремной стеной позади. Перед участком краснолицый констебль с трубкой в зубах — угощал табачком офицера в форме речников. При виде клиента с мошкой взгляд его помрачнел, и он поспешил распрощаться с приятелем. «Нашлась, значит?» — спросил он Клента. «Иначе и быть не могло», — ответил клиент бодрым голосом. «Ей не терпится рассказать вам историю, которая прольет свет на это темное дело. К вашему полнейшему облегчению. Мы можем войти?» От чего же нет?» сказал констебль, слегка удивленный жизнерадостным настроем клиента. За крепкой дубовой дверью находилось тусклое помещение, где на каменном полу спала лохматая борзая. В комнате пахло холодными завтраками и зеленой тоской. Мошка никогда не думала, что у тоски запах лета. Констебль почесал борзую носком сапога и, прислонившись к стене, закурил трубку. «Ну, я слушаю». — сказал он, взглянув на мошку. Но та словно онемела. Впрочем, это не смутило Клента, который принялся излагать сочиненную им же историю о подвигах мошки с присущим ему красноречием. Вы можете не знать, но на прошлой неделе это дитя помогло задержать опасного радикала по имени Хопвуд Пертеллис. Именно она доложила о нем книжникам после того, как стала свидетельницей одного из его, с позволения сказать, уроков, на которых он сеял семена зла в неокрепшие детские души. «Это она сообщила книжникам, где найти его тлетворные радикальные книги. Поскольку должен признать этот Пертеллис...» «Я знаю о Пертелесе», — сказал констебль. На лице его больше не было скуки. Напротив, он стал похож на гончую, напавшую на след. «Что ж, хорошо», — продолжал Клент. Преодолев сомнения и страхи, присущие ее полу, эта отважная молодая женщина последовала за раскольником по темным и извилистым портовым переулкам. и увидела, как в порту он разговаривает с нашим капитаном, дает ему деньги и уходит с ним. Очевидно, этот куропат вел какие-то дела с Пертелесом и, вероятно, узнал тайны радикалов и стал для них угрозой. Скорее всего, подробности заговора. «Раньше она вам ни о чем таком не говорила?» — спросил констебль с нажимом. «О, говорила, да, но наше внимание было приковано к центральной фигуре драмы — к Пертелису. Я благополучно позабыл тот эпизод, пока она мне не напомнила. Я вам больше скажу. Она даже сама ходила на баржу следующим утром, так ей не терпелось докопаться до истины. Но куропата там уже не было. «Это все правда?» — спросил констебль Мошку, возрившись на нее. Было очевидно, что он ждет именно ее слов. Мошка почувствовала, как по спине от поясницы до затылка поднимается жар, и сглотнула ком, вставший в горле. Она не смогла ничего сказать, только кивнула, закрыв глаза. Этого хватило. «Ну, тогда это действительно хорошая новость», — воскликнул Констебль, расплываясь в улыбке. «Это нужно отметить. Подождите здесь, принесу выпить». Он вышел в коридор и вернулся с графином и стаканами. «Девочке сейчас нужно будет опознать его», — сказал он, разливая джин по стаканам. «И потом еще в суде». Но, я думаю, с этим трудностей не возникнет, так ведь? Ты у нас умница. Вы представить себе не можете, сколько мы натерпелись с этим Пертелесом. Люди почему-то считают его героем, швыряются камнями в двери тухлыми яйцами в окна. Бедняки тащат нам последние копейки и просят, чтобы мы потратили их на Пертелеса. С ума сойти. Но теперь люди узнают, что он убийца, и сразу отвернутся от него. Помяните мое слово. Дверь в комнату открылась, И двое младших констеблей ввели под руки молодого человека. Это был Пертелис. Но как же он изменился? Без очков, без парика. Его темные вьющиеся волосы растрепались, лицо было бледным, а глаза заплыли и покраснели. На лодыжках у него висели кандалы, а руки были скованы за спиной. От него пахло соломенным лежаком и отчаянием. «Пертелис!» — обратился к нему констебль. Ты знаешь, кто говорит с тобой? Да, кажется, сказал Пиртелис неуверенно. Мне очень жаль, но я не помню вашего имени. Голова такая тяжелая. Это ничего! Как раз на голову-то мы тебя и облегчим. Констебль раскатисто рассмеялся собственной шутке и, подойдя вплотную к Пертелису, сказал: Нам теперь известно про капитана Баржи. Пертелис хохотнул, чем рассердил констебля. Что смешного? спросил тот. Не хотел вас обидеть, просто я уже запутался в своих преступлениях. Мне говорят, что я прячу нелегальный печатный станок, о котором я знаю не больше других. Потом выясняется, что я — организатор заговора радикалов против королев-близняшек. Но ведь это не так, вы же знаете. А теперь мне еще сообщают, что я покупал пули, отлитые из идолов. Блестящая идея, но, увы, она осенила не меня. Жаль, тебя не осенила блестящая идея, как получше избавиться от трупа Куропата. — сказал Констебль. перталис напрягся, пытаясь вникнуть в услышанное. «Вы извините, но, я так понимаю, на мне теперь еще и убийство?» «Хватит запираться!» — рявкнул Констебль. «Со мной этот трюк не пройдет. Пусть наивные дурачки верят, что ты весь из себя святоше, пекущийся об общем благе. Я тебя насквозь вижу. Ты зачем детишкам забивал голову галиматьей о всеобщем равенстве и революции? Отравляешь юные умы!» «У вас есть дети», — неожиданно сказал Пертелис. «Откуда ты знаешь?» — спросил Констебль опасливо. «Просто догадался. Вы ведь за них боитесь, да? И потому меня ненавидите». Он попробовал улыбнуться Констеблю. «Сколько им лет?» Констебль не ответил. Он словно боялся, что Пертелис, несмотря на свое бедственное положение, узнав о его детях, получит над ними загадочную власть. Тебя видели в компании капитана Холка Куропата, произнес он жестко. Как ты разговаривал с ним, передавал ему деньги и шел вместе с ним, после чего названный Куропат был найден мертвым. Кто это сказал? спросил Пертелис простодушно. Все равно, все равно, все равно, твердила себе Мошка, его повесят, и я ничем не могу ему помочь. И вообще, уже поздно идти на попятную, ведь я кивнула констеблю, когда он спросил, и теперь у меня нет выбора. Констабль мягко подтолкнул мошку к пертелису. Перталис взглянул на нее с удивлением, на ее поникшую фигурку и печальное лицо, и когда она подняла на него глаза, улыбнулся ей. Она поняла, что он узнал ее. Ну же, дитя! услышала она голос Клента, скажи, он в кандалах, он тебя не обидит. Готова ли ты заявить под присягой, что перед тобой человек, которого ты видела? спросил ее констабль. и, подождав немного, добавил «Можешь просто кивнуть». Пертелис грустно и тепло улыбался Мошке, как бы говоря «Я знаю, знаю, у тебя нет выбора». И внезапно в ней вспыхнуло озарение, что выбор есть. «Нет!» — выкрикнула она. «Вы не заставите меня, мистер Клент! Это все неправда, и я не стану говорить, что это правда!» Казалось, что внутри нее долго-долго копился дух протеста, точно пар в кипящем чайнике. И сейчас он неудержимо рвался наружу. Каждый раз, когда я делала, как вы говорили, я падала в бездну порока все глубже и глубже. И я не хочу больше падать. Я хочу быть свободной. Пертелис не убивал Куропата. Его убил мистер Клент. Я видела, как он прятал тело в сундук. И он заставил меня помочь утопить труп в реке. Я подчинилась, потому что боялась, что он меня убьет. Я готова повторить это под присягой. Высказав все, что скопилось на душе, мошка замерла посреди комнаты, тяжело дыша и озираясь затуманенным взглядом. Клент смотрел на нее в ужасе, не веря своим ушам. «Пресвятые почтенные», — пробормотал констебль. «Ну ладно, отведите Пертелиса назад в камеру и этого заберите. Пусть сидит, пока я составляю рапорт». Клент безропотно позволил себя увести. Он тупо уставился вниз на свои руки, словно разглядывая в них осколки блестящего будущего. «А ты?» — сказал Констебль, посмотрев на Мошку. «С глаз моих долой!» Мошка шагнула к двери, вышла на улицу и побежала. Она неслась, как сумасшедшая, пока не оказалась у реки. На набережной дул сильный ветер с океана, и она стояла и вдыхала его полной грудью. У нее было такое чувство, что она не дышала по крайней мере неделю. А теперь это забытое умение вернулось к ней.